Постскриптум. Реальные события. После взрыва в Пирее греческая полиция обнаружила тайник с оружием в убежище на хате террористов. Большинство членов 17Н были пойманы и предстали перед судом. 7 декабря 2003 года 15 из них были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, четверо были оправданы. Вскоре после этого в средства массовой информации попал текст «Мы еще живы». В 6 утра 12 января 2007 года американское посольство в Афинах было обстреляно из ручного гранатомета. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Борцы революции», представляющая собой второе поколение «17Н». Согласно «Нью-Йорк Таймс», в июне 2007 года в Афинах были задержаны двое мужчин и женщина при установке самодельных бомб в полицейскую машину. С этих арестов началась череда ночных взрывов банков и налоговых служб. Были замечены 10 террористов, бросавших коктейли Молотова в филиал Евробанка. Огонь был потушен, но злоумышленники скрылись. Предводитель «17Н» В романе названный Мирон Коста так и не был найден. Предполагается, что он скрывается на одном из более чем 1400 греческих островов в Эгейском и Ионическом морях. Предводители Мджохидина Халк в своем ашарафе все еще ждут, что решат Госдепартамент и Пентагон относительно места Мег в списке террористических организаций. Примечание. Совет Европейского Союза исключил МЕК из списка террористических организаций в 2009 году, а правительство США – в 2012. Предводители МЕК надеются, что Пентагон одобрит их участие в неизбежной, по их мнению, войне с Ираном. Сержант Уильям Сазерленд высказался о МЕК в газете «Вашингтон-Пост» 9 ноября 2003 года. Они не террористы, скорее патриоты. С другой стороны, бывший госсекретарь Колин Пауэлл высказался в разговоре с бывшим министром обороны Дональдом Рамсфелдом, что Маджахидин Э. Халк не союзники, а заложники США. Согласно статье New York Times от 27 июля 2004 года, вооруженные силы США рассматривают Маджахедина Халк как подзащитных лиц, охраняемых 4 Женевской конвенцией против изгнания. Газета «Вестник христианской науки» написала 29 июля 2007 года «Статус подзащитных лиц – это победа для ястребов, желающих использовать МЕК» против Ирана. Согласно статье Newsweek, от 14 февраля 2005 года администрация Буша намерена использовать боевиков МЕГ против Ирана, и Пентагон надеется сделать шпионов из некоторых заключенных МЕГ. Член парламента Ирака был заочно осужден и приговорен к смерти в Кувейте за подготовку нападений на американское и французское посольство в ходе которых были убиты пятеро американцев. Согласно статье Нью-Йорк Таймс от 7 февраля 2007 года, он был признан террористом со стороны консультантов стратегической политики иранской диссидентской группы в Вашингтоне, получающей большую часть информацию от народных маджахедов самой многочисленной и воинственной группировки, противостоящей Тагерану. Предводители Тагерана продолжают требовать, чтобы члены МЕК вернулись в Иран, где, как предполагается, их ожидают смертные приговоры. Другие исламские государства отказывают им в неприкосновенности. Военная разведка США высказывает опасения, что возможная попытка США разогнать Ашраф может повлечь за собой массовые самоубийства. В январе 2006 года Министерство обороны Болгарии отрядило 154 военнослужащих, включая 34 штабных офицера, вооруженных электрошоковыми дубинками и другими средствами управления толпой, для контроля напряженной ситуации внутри лагеря на случай, если его предводители попытаются воспрепятствовать выводу рядовых членов организации. Их главная цель – предотвратить массовые самоубийства. Жизнь внутри лагеря контролирует силы болгарской армии, тогда как снаружи ошрафа располагаются американские военные для поддержания безопасности в случае постепенного рассеивания военного населения МЕК. Дэниел Киз. Флорида. 1 сентября 2007 года.